Глава 10. Император стоял возле большого окна и смотрел в парк, где на поляне в окружении гувернанта Килакеев, подружек и детей пожей играла великая княжна Ксения, любимая доченька. Вздохнул оборачиваясь, когда забилым стихим щелчком закрыли двери. Бравый казак стоял на вытяжку перед государем, и тот улыбнулся, видя мужественного офицера. Именно таким ему представлялись люди честь. «Ну что, голубчик, вышел на след какой-нибудь? Нарыл что-нибудь?» Начал император, нездоровая снова не удержался и посмотрел в окно на солнечную лужайку, где веселились дети. «Так точно, ваше величество!» Император вздрогнул. Казалось, он не ожидал подобного от простого казака. Билый и, и бровью не повел, никак не расценивая вызванное недоверие, и продолжил стоять по стойке смирно, ожидая дальнейших вопросов. «Что же вы молчить? Продолжайте!» «Ждал вашего позволения, государь!» Александр Третий поморщился. Ксения увлеклась игрой, запнулась и чуть не упала. «Да-да, Николай Иванович, продолжайте!» «Лизонька вас очень хвалила. Весьма довольна осталась вашим обществом и манерами. Весьма похвально. Не посрамили конвойский мундир. Нет, к вам, станичным офицерам должного понимания со стороны общества», — пояснил последнюю мысль император, — «что меня весьма удручает. Офицер, он всегда офицер. Лучший из лучших. Из какого сословия бы не поднялся». «Не так ли, Николай Иванович?» «Так точно!» «Неформальная у нас беседа, но продолжайте, любезный. У вас есть семь минут на доклад. Государственные дела, знаете ли, не ждут. Итак, что вы выяснили?» «Да, Ваше Величество, я буду краток. Это покушение организовано не студентами и другими случайными людьми. Увы, в этом нет сомнений». Заговор тщательно спланирован, разработан по пунктам и имеет свою стратегию. Заговор имеет сеть, которая затрагивает все слои общества, и щупальцы его расползлись по всей империи. — Вы меня пугаете? — нахмурился император. — Так уж и по всей империи. — Никак нет, не пугаю, и в мыслях не было. Продолжайте. Но центр зачинщиков, его голова находится здесь, во дворце, усмехнулся Александр Третий. Под здесь я подразумевал столицу. В самом деле, усмехнулся император, и кто главные зачинщики? Удалось ли вам выяснить какие-нибудь имена, фамилии, хоть одну? Зацепились вы за кого-нибудь? Билл замялся, потупил глаза». «Никак нет, Ваше Величество, но я точно знаю, кто главные зачинщики, и об этом я хотел бы с вами поговорить и попросить расширенные полномочия». «Еще шире!» – усмехнулся император. «Кто же эти главные зачинщики, если вам не хватает полномочий?» Я вышел на масонскую ложу, в рядах которой много офицеров знатного происхождения, которые и являются исполнителями. «То есть вы хотите сказать, — император побледнел от гнева, — что цвет моего общества, мои доблестные офицеры, которые за меня и империю проливали и проливают кровь, замешаны в заговоре? Так точно! Это вздор! Такого быть не может! Армия и я едины!» «И тем не менее, Ваше Величество, центром заговора заправляют высшие офицеры во главе масонского ордена». «Фамилии! Мне нужны доказательства!» «Я работаю над этим, но полномочий мне действительно не хватает. Я, например, не могу заявиться в княжеский дом с обыском и так далее. Понимаете, Ваше Величество, они же не успокоятся, пока не убьют вас». Поэтому будет и второе покушение, и третье. Мне надо предотвратить их и уничтожить заговор на корню. Император вскинул бровь, удивился. Любезный, таких полномочий я вам не дам, понятно? Так точно. В дверь тихо постучали и вошел в лигель адъютант. Император сделал ему знак, и полковник, резво щелкнув каблуками, вышел. Александр Третий продолжил, «Но вы должны к следующему докладу предоставить мне списки подозреваемых, и тогда я сам буду решать, что с ними делать. Понятно? Так точно! Делайте, что хотите, как умеете, изворачивайтесь ужом или притворяйтесь чертом, но я жду от вас конкретного результата». Теперь обсудим дела иные, конвойные. Поездку в царское село. Слушаю ваши соображения. Подъесал четко среагировал на ходу, продумывая детали, отмечая про себя каждое пожелание императора. Был он на правильном пути, и государь заметно отошел от своего внутреннего негодования. Лобная морщинка сошла, и под конец он все чаще смотрел в парк, где играли дети. Император уже потерял интерес к офицеру. Он уже понимал, что охрана под контролем и ему не о чем беспокоиться. «Это все, Николай Иванович?» «Так точно, Ваше Величество!» «Ну что ж, свободный, любезный, но помните о моем наказе!» «Есть!» Биллый слегка поклонился и бесшумно скользнул к двери. Затворил ее за собой и на секунду прижался к створкам спиной. Сердце учащённо билось. Одну фамилию-то я мог назвать, но предать друга нет, не по чести. Обернись там. Что ж, подумаю, кажется, знаю, как Ваня может мне помочь. Выдохнул Микола, выйдя за дверь. Стоявший на коруле внутренних покоев казак, аккуратно прикрыл дверь и вытянулся во фрунт перед командиром. Билл отмахнулся. «Вот же напасть! В Беловежской пуще ни тени волнения, когда докладывал ему о случившемся. Но здесь же, в его кабинете, как под парубок пред батькой, ей-богу!» бормотал под Есау, ступая по мягкой ковровой дорожке. И что-то того полковника нетерпеливого не видно. Рвался все к государю. Теперь он трезво оценивал про себя, что же произошло. Мозг лихорадило. Так. Минуту назад под Есаул еще стоял на вытяжку перед государем. Доклад Билова был принят Александром. Император остался доволен службой собственного конвоя. Вместе с под Есаулом составили план поездки в «Царское село». В то время, когда и выслушал дальнейшие распоряжения императора в отношении конвойной службы, на ближайший выезд царственной особы в дверь кабинета постучали. На пороге появился полковник, тот самый флигель-адъютант, что вел себя немного странно, как заметил Микола, на охоте в Беловежской пуще. Внимая словам императора, Биллый лишь слегка обернулся, Александр Третий же сделал знак, давая понять, чтобы полковник зашел чуть позже. Тот, недовольно хмыкнув, повернулся через левое плечо и, громко щелкнув каблуками сапог, вышел прочь. Выслушав императора, Микола понял, что разговор окончен и также четко повернулся через левое плечо, но лишь обозначил щелчок, мягко сведя каблуки и чик. Это не осталось незамеченным государем. «Подъесаул». Потрудитесь в следующий раз более усердно следовать уставу. «Непременно, ваше императорское величество!» – отчеканял Билый и вышел за дверь. Неужели такая мелочь могла разозлить императора? Разве мое рвение предано служить – это то же самое, что и щелкать каблуками? Разве служение отчизне, империи и защита государя может сравняться со столичными штучками – чистенькими мундирами и щелканием каблуков? Нет, я докажу, что могу нести службу по-другому. Коридор, который соединялся с кабинетом Александра Третьего, вел к выходу через несколько проходных залов. Микола за время службы хорошо выучил дорогу и, размышляя о своем, не торопясь, шел неслышно, ступая по мягкой ковровой дорожке к выходу. Дверь в первую залу была приоткрыта, из-за нее доносились, смешиваясь с негромким эхом, какие-то разорванные звуки. «Будто ворон где-то в горах покрикивает», — подумал Микола. И чем ближе подходил он к зале, тем отчетливее становились звуки. Подъясул неслышно подошел к приоткрытой двери, обернулся назад. Его казаки, стоявшие у кабинета государя, стояли на вытяжку, не шелохнувшись. Белый, слегка наклонившись вперед, прислушался. «Романовы!» — донеслось до слуха казака. «Это пережиток темного прошлого. Вся их династия лишь тормозит развитие России!» Микола узнал голос говорившего. «Это был тот самый флигель-адъютант, любимчик государя». Билл и слышал про него всяких неболиц, но одно было правдой. Попал в свиту лет пять назад и сумел за такой короткий срок под халимажем заработать себе два очередных чина. Но это же крамольные мысли, господин полковник. В голос собеседника Флигель-адютанта Билому знаком не был. Судя по интонации, говоривший был значительно моложе самого полковника, и не исключено, что вполне являлся и его подчиненным. «Ничего крамольного, капитан!» Микола, подслушивая разговор, кивнул сам себе головой. «Точно подчиненного вербует. Развитие любого государства происходит по спирали. В России же спираль непременно превращается в круг». Нужно мыслить продуктивно. Династия — это уже рудимент. Груз, который следует отсечь, чтобы фрегат, набрав паруса, устремился в светлое будущее. «Господин полковник, нас могут услышать!» Озираясь по сторонам, заговорщическим голосом произнес «Капитан!» «Оставьте, капитан!» — парировал полковник. «Кто нас может услышать? Сам? Так его величество!» — полковник мыкнул. «Чрезмерно занят госпожой Измайловской, этой, простите, женщиной весьма сомнительного поведения». Билый напрягся. «Обижать женщину? Ах ты, каналья!» «Нет, господин полковник», — тихо сказал капитан. «Я имел в виду тех казаков, что денно и нощно стерегут государя. Они его глаза и уши». «Я вас умоляю, капитан, полноте!» Какие-то дикари, спустившиеся с гор, смогут помешать нам, столичным офицерам, потомственным дворянам. Голос полковника звучал громче. В порыве своей надменности он не замечал этого. Биллы же, напротив, ловил каждое сказанное слово. Особенно умиляет этот выскочка, как там его белый, пренебрежительно высказался полковник. Тот еще конвоец? истинный дикарь ни воспитания ни выправки не удивлюсь что государь закончив шуры муры с этой измайловской отпишет ее в качестве выходного пособия этому подесаулишки смех полковника перешел в кашель дверь открылась и в залу быстрым шагом вошел билый лицо флигель адъютанта скривила болезненная улыбка «А, господин Подъесаул, рады вас лицезреть!» делано наигранно произнес полковник. Капитан в растерянности сделал шаг назад. Не отвечая на протянутую полковником руку, Микола подошел к нему на расстояние шага и, сверля глазами, почти выкрикнул. «Извольте объясниться, господин полковник!» «Что, позвольте?» Стараясь выглядеть невозмутимым, произнес флигель-адъютант. «Вы имели наглость нелестно высказаться в мой адрес, и, что более недопустимо, в адрес баронессы Измайловской!» Четко выговаривая каждое слово, высказался под Есаул. «Ах, вот оно что!» — воскликнул же мана, полковник. «Вы у нас, сударь, еще и подслушивать страсть имеете!» «Вы подлец и негодяй!» «Полковник!» — резко ответил Билый. «К тому же вы, заговорщик, вы, капитан-свидетель, как сей господин подстрекал вас на свержение правящего императора!» «Но позволь...» — попытался вставить слово «капитан». Микола поднял руку, показывая жестом, что оправдание капитана излишне. «Да как вы смеете, подъе саул, в гневе выпалил полковник. «Вы отдаете себе отчет, с кем говорите? Я флигель-адъютант свиты его императорского величества, а вы всего лишь зарвавшийся казачок, спустившийся с гор и уже заслуживший расположение государя». В России с конца XVIII века флигель-адъютант было свитским званием, которое присваилось штаб и обер-офицерам армии и флота, состоявшим в свите императора. Указом от 1797 года было разъяснено, что звание флигель-адъютанта могло сохраняться лишь за теми, чей чин был не выше четвертого класса. Флигель-адъютанты носили особый мундир с аксельбантами и эполетами. С начала XIX века главным знаком принадлежности к свите стал вензель императора на эполетах или погонах свитского или армейского мундира. «Что вы говорите?» Сдерживая гнев, отозвался Биллый. «Кровь в нем закипала, но он постарался удержать пыл в узде. Значит, государю императору будет весьма любопытно узнать о том, что в его свете завелась крыса, способная укусить в спину. Думаю, что следует доложить немедленно. Полковник напрягся, но виду не подал. Ему необходимо было выиграть время, если этот бравый подьясаул без промедления направится напрямую к Императору, то пиши пропало. Но-но, подъесаул! Попытался взять инициативу в свои руки флигель-адъютант. «Не так резво! Мы с вами еще не закончили! Вы нанесли мне оскорбление, и я требую сатисфакции!» Капитан, стоявший рядом, от удивления выпучил глаза. Многие знали, что полковник не ахти какой стрелок, а подъясал напротив. Превосходно стрелял как из ружья, так и из пистолета. К тому же мастерски управлялся как с шашкой, так и с саблей. Микула услышал слова полковника, усмехнулся и произнес. «Что ж, извольте, к вашим услугам. Какое оружие предпочитаете?» «Непременно пистолеты, что благороднее подстать моему чину, а вам, подъясал, по всей видимости, более подходит на гайка?» Продолжил словесно измываться флигер-адютант. «Именно так вы друг друга в станицах хлещете!» Рот полковника скривило подобие улыбки. «Вовсе нет, полковник!» Спокойным голосом сказал подъесаул. «Все намного проще!» С этими словами Биллый сделал шаг вперед и резко выбросил сжатую в кулак руку. Кулак припечатался к подбородку полковника с характерным звуком. Тот слегка зашатался и стал заваливаться на бок. Капитан успел поддержать своего начальника. «На гаечник!» — выпалил полковник с треснувшей губы стекла. «Тоненькая струйка крови. Ты мне за это ответишь!» «С удовольствием!» — произнес Биллый. «Когда и где?» «Капитан!» — сказал полковник, все еще находясь в легкой прострации. «Будете моим секундантом!» И, обращаясь к Биллому, бросил. «Мой секундант свяжется с вами! Честь имею!» С легкой улыбкой на губах ответил Микола и бодро зашагал к выходу из зала. Полковник с трудом приподнялся, оттолкнув руки капитана. Голова гудела, но цель была достигнута. Время выиграно. Подъесаул, сосредоточенный на вызове, забыл, что хотел доложить государю о подслушанном разговоре. Теперь, если ловко преподнести императору все, что задумано, он, полковник, вполне может оказаться в дамках, не низвергнув этого неотесанного казачишку в тар-тарары». Билый, удаляясь от поверженного им полковника, чувствовал себя победителем. «Дуэль ерунда. Куда этому толстопузому прихлебателю тягаться в стрельбе без боевым офицером?» Пусть думает, что я не вспомнил о том, что хотел рассказать императору. Тактика. Тем самым я смогу понаблюдать за этим полковником и посмотреть, куда приведет ниточка. Да и Травкину рассказать о нем будет не лишним. На следующий день Билому известный уже капитан доставил конверт, в котором было указано место и время проведения дуэли. Быстро пробежав глазами ресток, белый махнул головой капитану, тот отдал честь и удалился. В четверг в три часа пополудни у щучьего пруда. Что ж, место выбрано неплохое. С учетом того, что дыры запрещены, возможность быть замеченными сводится практически к нулю. Но, сполковник, там и поглядим, на чьей стороне правда. Утро четверга выдалось на редкость серым и пасмурным. Словно природа, зная заранее исход поединка, справляла тризну. К обеду заморосил мелкий дождь. Белый, осмотрев караулы, выпил стакан крепкого черного чая, который он, по совету следователя Травкина, теперь тоже регулярно заказывал у китайцев в чайной лавке Закончил с чаем, посмотрел на часы. Стрелки показывали четверть третьего. «Около получаса рысью успею вовремя». Билый подошел к своему коню. Курган, в отличие от своего хозяина, был слегка взволнован, видимо, чувствуя предстоящие события. «Не журысь, друже, Лагодым!» Подбодрил друга Микола и потрепал по загривку. Достал из кармана шаровар припасенную заранее морковь и протянул ладонь коню. Мягкими влажными губами тот смел лакомство и захрустел ранее пенную слюну на землю. Билый ловко вскочил в седло и, ослабив поводья, пустил кургана рысью. Через двадцать семь минут под Исаул Билый, привязав коня к извилистой березе, прохаживался у щучьего пруда, вслушиваясь в пение птиц. В голову лезли совершенно посторонние мысли — Вспоминалась станичная жизнь Дмитрий Марфа, батька с матушкой. Почему-то перед глазами встал дед Трахим, улыбающийся своими белыми, совсем не старческими зубами. «Найдите себе сынки, товарищей!» Слона эхом пронеслись слова отца, сказанные им на прощание. «Бог не выдаст, свинья не съест, да и казак небес счастья!» Подумал Микола, поглядел на серое небо. Полковник вместе с капитаном прибыли ровно в три часа. Отпустив извозчика, оба оставались какое-то время на месте и что-то негромко обсуждали. Микола посмотрел на часы. «Пора бы и начинать». Заметив его жест, капитан с полковником приблизились. Капитан держал коробку, в которой лежали пистолеты. Открыв ее, он подошел сначала к подъесаулу. Тот, мельком глянув на содержимое, взял в руки один пистолет – Капитан подошел к полковнику, тот, глянув гневно на белого резко схватил второй пестрет и прицелился на ближайший куст рябины. «Не имеют ли господа желания примириться?» «Как и полагается в таких случаях», — спросил секундант. Микола отрешенно пожал плечами, мол, большого желания не испытываю, но если противник согласен, то и я не против. Противник в лице полковника был на удивление настроен решительно. «Ни в коем случае! Только дуэль рассудит нас!» билый внутренне усмехнулся пафосу флигеля дютанта, но внешне остался спокоен. «Хочу вас предупредить, господа, ввиду того, что дуэли запрещены, в случае, если кто-то из вас будет ранен, убедительная просьба соблюдать полное молчание о произошедшем». Капитан напомнил дуэлянтам о существующем запрете на дуэли, В 1845 году Николай I подписал уложение об уголовных наказаниях и освободил от уголовной ответственности врачей и секундантов, участвовавших в поединках. Сами дуэлянты сохраняли дворянские права, но приговаривались к заключению в крепости сроком от 6 до 10 лет. Это уложение никто не отменял, и оно действовало и сейчас. Готовы? Спросил капитан, когда, согласно инструкции, объяснил обоим офицерам правила дурели. Те поочередно ответили «Готовы!» «Сходитесь!» – произнес секундант. Полковнику выпало стрелять первым. Делая шаг за шагом, будто цапля, расхаживающая по болоту флигель адъютант, наигранно поднял правую руку и прицелился – Микола стоял, не шелохнувшись. Он видел, как подрагивал пестрет в руке противника, как сбивчиво он дышал. «Эх, господин полковник, — подумал про себя конвоец, — с таким настроем и стреляться Полковник, продолжая целиться, завел согнутую левую руку за спину, прищурил глаз и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, спугнувшись стаю ворон, сидевших на березе. Сизо-белое облачко дыма, медленно растворяясь в воздухе, пытнялось над поляной. Лицо полковника выражало недоумение. «Как? Я же метился напрямую в сердце!» Совсем как-то по-женски флигель-адъютант махнул левой рукой и остался стоять на месте. В глазах проглядывался страх. Пуля, чиркнув по руковой черкески и оставив след на ворсе, пролетела несколько десятков метров и упала в траву. Подъясаул был уверен, что полковник промахнется, уж больно взволнован был его высокоблагородие, да и по всему было видно, что стрелок из него никудышный. «Ну что, полковник?» — мелькнуло в голове у казака. «Убивать я тебя не стану, но проучить необходимо, чтобы неповатно было языком лясы точить». Микола вскинул правую руку, мягко, но уверенно сжал пистолет и спустил курок. «Ай!» – раздался громкий крик. Сквозь пороховой дым подъеса увидел, как полковник, бросив пистолет и зажимая левой рукой рану, медленно оседал на траву. Капитан бросился к нему – «Ваше высокоблагородие! Оставьте, капитан! Не драматизируйте! Полковник всего лишь ранен!» Голос Миколы звучал мягко и уверенно. Было понятно, что он не собирался убивать своего противника. «Убейте меня, Саул, крикнул флигель-адъютант. «Иначе не видать вам спокойной жизни!» «Ну-ну, полковник!» – тем же спокойным голосом произнес Микола – «Не в вашем положении сейчас грозить мне. К тому же мы разобрались в нашем споре. Или вы желаете продолжения?» Полковник опустил голову, не ответив на вопрос казака. По правому рукаву мундира сочилась темно-красная кровь. Полковник крепко сжимал левой рукой рану. «Господа!» Осмотрев флигель адъютанта и перевязав его рану, сказал капитан. «Вы удовлетворены?» «Вполне!» Веселым голосом ответил подъесаул. Полковник лишь медленно кивнул головой, продолжая полусидеть, облокотившись на здоровую руку. В его взгляде досада смешалась с ненавистью. «Ну что, казачок, не вышло тебя пристрелить. Значит, будем действовать по-другому», подумал про себя флигель адъютанта, а вслух произнес. «Капитан, поймайте извозчика. Смотрите, чтобы повозка была закрытой». Капитан бросился выполнять распоряжение начальника. Микола подошел к своему противнику, присел на корточки, поправил попаху и, прищурив глаза, произнес. «Вы, полковник, не так просты, как пытаетесь сказаться, Да и в Беловежской пуще вели себя более чем странно. Ваши высказывания в адрес императора. Темная вы лошадка!» полковник посмотрел на казака взглядом загнанного зверя и ответил не понимаете вы под есаул куда лезете как бы не пришлось жалеть об этом а вы меня не пугайте полковник парировал билый и не таких хищников усмирял да и мой совет не становитесь у меня на пути биллы наклонился и пристально посмотрел в глаза полковника Жилваки на щеках заходили и с металлическими нотками в голосе он добавил «Раздавлю!». Полковник несколько брезгливо отпрянул назад, но ничего не сказал в ответ. Подъесул в несколько прыжков оказался у березы, где оставил своего коня, вскочил в седло и пустил кургана галопом.